Глава 61. Матвей. Я был рад вернуться домой. Все налаживается, Арина согласна со мной встречаться, а там и до налаживания нормальных отношений недалеко. Не то, чтобы я был по этому специалистом, но что там сложного? Интрижки. Вот верх моего опыта в таких делах. Но раз уж у нас такие форсированные события с детьми и прочими атрибутами, то что думать? На работе, к моему удивлению, завала не было. Все как-то тихо и спокойно. Это в плюс. Поэтому я тут же созвонился с риэлтором и решил устроить Арине сюрприз. Заходя в квартиру, по праву считающуюся нашей, чувствовал себя как хозяин. Как же я отлично все придумал. Теперь моя женщина перестанет заниматься всякой фигней и будет нормальной матерью. Потом спасибо еще скажет потому что я не мог быть неправ. Поэтому я поспешил сразу к Арине, которая выглядела немного бледнее, чем обычно. По-хозяйски чмокнул ее в горячие пухлые губы, с удовольствием ловя замешательство в распахнутых глазах. «Дорогая, я украду тебя на часок. У меня для тебя сюрприз. Так что готовься, мы едем». Она застыла, а я поприветствовал тетю. Та засияла от моих слов. И заговорщически улыбалась за спиной своей племянницы. Женщина едва не хлопала в ладоши. «Конечно, конечно! Как же без этого? Я присмотрю за мальчишками. Идите!» И пока Арина не очухалась, я сказал, что выходим через десять минут, и пошел переодеваться. Чисто для вида. Признаться, я думал, что она сейчас может повести себя странно. Но к назначенному времени она стояла в простом спортивном костюме под недовольным взглядом тети. Не стал комментировать. Мне было все равно сейчас, как она пойдет, лишь бы пошла. Еще бы телефон дома оставила, цены бы ей не было. Но Арина как специально сделала несколько сториз с подводкой к загадочному сюрпризу от загадочного меня. «Ну ладно, скоро все это закончится» и у нас не останется ни одного повода для ссор. Мы начнем нашу семейную историю, а потом, возможно, я даже решусь жениться на ней». По крайней мере, внутри эта мысль не вызывала ни единого протеста. Улыбнулся своим мыслям, а настороженной девушке сказал «Пойдем». Она кивнула, прошла в открытую мною дверь, бросила тревожный взгляд на детей, Но я уверен, что ради такого вся семья справится. Так что с прекрасным настроением проводил свою женщину до машины. Арина как-то совершенно потрясающе пахла и выглядела румяной и возбужденной. Я смотрел на нее потихоньку, пока рулил. Красивая все же. Этот лихорадочный блеск в глазах. Мы подъехали к современному комплексу в центре города. Офисное здание возвышалось над старенькими домами и всем своим видом говорило о востребованности. Здесь сидели такие мастодонты, как всероссийские банки и стоп 5 парочка мировых брендов, что не успели сбежать из страны, и одна из самых популярных зубных клиник. У входа нас встретила все та же риэлторша. Арина искренне удивилась. Посмотрела на меня с недоверием. Но спрашивать не стало. Они тепло поприветствовали друг друга, и женщина начала. «Пойдемте. Помещение уже с арендатором. Контракт на 10 лет с ежегодной пролонгацией и увеличением стоимости аренды согласно инфляции. Как видите, это банк, что просто замечательно. Но в любом случае это очень выгодный район. Помещение ликвидное. Оно всегда будет приносить стабильный крупный доход». «Мне обо всем рассказывать сразу?» Риэлтор пытливо посмотрела на меня, но я хотел оставить еще новости на десерт. Незаметно отрицательно кивнул, а она продолжила нахваливать эту недвижимость. Очень удачно подвернулась и за вполне себе сносную цену. Так что даже не раздумывал, когда она позвонила и предложила этот вариант. Мы прошли в само помещение. Конечно же, там были клиенты. И никто на нас не обращал особого внимания. Руководству банка вообще все равно, кто будет собственником. Договор предусматривает их гарантии. «Я не понимаю, а при чем здесь я?» Арина искренне недоумевала. Настало время вскрыть карты. Я прокашлялся и ответил. «При том, что ты теперь собственница этого помещения. Тебе больше нет нужды думать о деньгах. Ты обеспечена». «Да, аренда тут высокая, и чистая прибыль весьма существенна даже по столичным меркам». Арина хлопала глазами, и я понял, что настало время десерта. С гордостью и нескрываемым наслаждением кивнул на папку в руках риэлтора. «А вот это документы на квартиры детей. Они не в центре столицы, но в пределах МКАДа, в хорошем районе и приличном ЖК. Они с отделкой» так что до достижения возраста 18 лет их можно будет сдавать, а деньги вкладывать. Арина застыла, явно не веря моим словам. Пришлось встать напротив нее и с улыбкой сказать самое главное. «Я не хотел, чтобы ты больше беспокоилась о своей жизни и жизни наших детей. Теперь ты в безопасности и можешь строить свою жизнь как хочешь, после декрета». «Ну и теперь нет надобности вести блог. Я рад, что ты его закончишь, и надеюсь, что сделаешь это в ближайшее время. Потом отучишься на кого пожелаешь и найдешь себе нормальную профессию. Правда здорово?»